275. Май 24. -е. Мысль творится сознанием. Из аморфного лученосного вещества создается форма заряженной энергии своей огненной сущности, но энергии, получившей свою грануляцию в сознании. Стрелу можно отравить ядом или послать с нею весть. Можно послать ее в цель или мимо цели, и цель выбрать по усмотрению. Сознание, оформляя мысль, душу мысли вкладывает в нее по сущности своей. Светлое сознание насытит ее светом, огненное огнем, ядоносное ядом. Как дерево приносит плод по сущности своей, так и мысль, рожденные подобно плоду, сосущна своему породителю. Будучи рожденной, она начинает свое существование, связанное пуповиной магнитной связи с своим породителем. По этой пуповине породитель мысли передал мысли энергию, и характер этой энергии ей присущий, и по этому же каналу, рожденной вибрирующей в пространстве мысль, передает сущность своих вибраций своему породителю, в свою очередь, воздействуя на него. Если представить себе, как изжимаемого сжимаемого рукою сочного лимона В раскрытый рот человека капает лимонный сок И как морщится и гримасничает От острой кислоты глотающий сок человек То воздействие, сотворенное сознанием мысли Будет совершенно очевидным Слюна, выделяемая слюнными железами Будет доказательством воздействия мысли незримой И так во всем Каждая мысль воздействует И не только своя но и чужая, незримо, но мощно приносят следствия. Если взять мысль мужества или спокойствия и, твердо сосредоточившись на ней, создать соответствующий образ или форму, то воздействие вернотворящее сознание тут же и тотчас же и явится непреложным. Чем ярче и сильнее и красочнее мысль, тем сильнее воздействие. Сознание, породившее и насытившее мысли своей энергией, в свою очередь насыщается и питается энергией порожденных им мыслей, взаимодействие полное, идущее по соответствию. Мысль, рожденная человеком, питает и кормит его. И мужество, и торжественность, и спокойствие – суть качества, создаваемой и мыслью. Потому для утверждения желаемых качеств Будущую форму их уявлений в себе следует облечь ярким обликом мыслитворящей. И когда этот образ или дитя, или сущность, живая незримого плана, рождена и начала свое отдельное самодавляющее существование, начинает уявляться воздействие на своего Творца и Породителя. Питающая сила мысли огромна. Чем ярче и сильнее оформление мысли, тем длительнее и глубже воздействие и на себя, и на других. Мысль, заряженная эмоциями или вибрациями сердца, вызывает реакцию соответствующую. Обычная цепь мыслей, свойственная данному сознанию, окутывает его сферой определенного напряжения и характера и в случае упорной длительности создает как бы замкнутый круг или магнитное поле вокруг своего Творца круг в пределах которого совершается этот процесс постоянного взаимодействия и усиления обоих полюсов, и полюса творящего, и полюса порожденных форм. В случае мыслей светоносных, благих и положительных, эта сфера будет сферой благословения, радости и растущей силы, поднимающей сознание. Но страшна замкнутая сфера зла, как гады ползучие, Как змеи, расплодившиеся, обвиваются сознании темные мысли, жали своего породителя и насыщая его темными энергиями, питаясь жизненной силой его собственной сущности. Энергия мужества и бесстрашия, заложенная в мысли, дает силу духу. Энергия мысли страха, раздражения и уныния, вибрирующие в мысли, огненную энергию в породителе своем поглощает или убивает или просто нейтрализует. Психотехника и энергетики мысли становятся самоочевидной даже при небольшом размышлении. Непобедимо войско, насыщенное мужеством, и велика его сила. И эта же сила превращается в ничто, как только мужество сменяется страхом. Мысль страха мгновенно парализует и убивает огненную энергию. Человек, скованный ужасом, даже руки не может поднять в защиту себя потому велика магнитная сила мысли, порождаемые сознанием, и полна значения ее питающей мощь. Чем и как питают сознание творимые мысли, вот вопрос. Отчет, в котором должен дать себе каждый знающий силу мысли. Мысль, являясь верховным фактором жизни, не может долей оставаться вне сферы внимания человечества. Говорят с ученым видом о чем угодно, Но не о самом главном, обусловливающим мир человеческого сознания и творящим жизнь на земле, говорить не принято. Стыдливо замолкают ученые языки, как только дело касается области царственной сияющей мысли. Той самой мысли, без наличия которой невозможно мышление, ходят вокруг и около. Пользуются этой силой, но мужество признать ее в себе не находит. Как страусы, прячут головы свои в песок, полагая, что кроме тьмы, песочной кучи нет ничего. И мир реальности перестал существовать от их неразумия. Но психология Страуса для призванного мыслителя, человека, не годится. Нельзя уйти от действительности. Силу мысли надо понять, а мысли надо написать такие же толстые учебники, как учебники по физике, химии или математике. Мысль поддается изучению и анализу и имеет свои точные, определенные законы проявления и свою шкалу манифестаций. И ближе всего эта область лежит к области магнетизма, света и невидимых лучей, открытых наукой. В сфере коротких радиоволн надо искать решение, ибо близка сфера мысли именно этой области. Только немного выше и немного утонченнее. Наука вступила в область невидимого и близко решению. Институт мысли так назовем ту лабораторию, где будет изучаться высшая энергия, доступная человечеству. Вы, творцы нового мира, преображающие лик Земли, как можете вы пройти мимо силы и энергии, которой творите, и вы это преображение? И когда вы вооружитесь энергией огненной мысли, сознательно станете изучать ее законы, вы, овладевшие этой мощью, поведете за собой все народы Земли в сияющие просторы беспредельных возможностей.